Глава седьмая. Ответный удар не заставил себя ждать. Они сделали квартиру под ключ, хозяин принимал работу, и на это торжественное мероприятие вломился наряд милиции. Стражи порядка вывели Родиона из дома в наручниках. Он никогда еще не чувствовал себя таким униженным и оскорбленным. Представлял, как будет ставить Эдика на колени перед Тамарой. Ещё думал о том, как сбежать из-под стражи. «Как настроение?» — спросил Нерестов. Он сидел за столом, направляя остриё карандаша на Родиона. Следователь как будто хотел вставить его ему в нос, чтобы подточить грифель. «Издеваетесь?» «Нет, просто хочу тебя взбодрить, чтобы ты не скис раньше времени». Смог четко и ясно рассказать, как было дело. Какое дело? Ты же был трезвый, когда гнался за сбитневым. Я за ним не гнался. Не гнался, но догнал. Мы провели следственный эксперимент и выяснили, что гражданин Волжанский не мог убить сбитнева. «Провели эксперимент и придумали», — сказал Родион. «Выяснили и заставили Волжанского дать признательные показания». «Я вас внимательно слушаю», — голосом Родиона говорил сам сарказм. «Это ведь ты убил и Сбитнева, и его жену». А Волжанского запугал, заставил его взять всю вину на себя. Я слышал про театр абсурда. Теперь буду знать, что есть такая прокуратура. Аплодирую стоя. На самом деле, тут нет ничего смешного. Нерестов лез из кожи вон, чтобы сохранить беспристрастное, важное выражение лица. На самом деле это очень смешно, сказал Родион, наклонился к нему, вцепился в него взглядом и широко улыбнулся. Вы должны держаться, но никак не можете сделать этого. Ну, давайте. И раз-два-три, улыбочка. И раз-два-три, две улыбочки. Бывает такое. Человеку хочется чихнуть. Он держится, но перед глазами у него кривляется дружок и своими ужимками заставляет беднягу сорваться. Родион же принуждал Нерестова улыбнуться в ответ на ту глупость, которую он тут ему впаривал. «Хромов!» Нерестов плотно сомкнул губы, чтобы не улыбнуться, и наклонил голову, как будто для того, чтобы глаза его налились кровью. «Гражданин следователь, почем нынче белые нитки?» «Хромов, ты играешь с огнем?» «С огнем играете вы. Я ведь президенту напишу. Мы с ним в одной конторе служили». «Президенту напишешь?» Нерестов задумался. «Напишу! От всей души!» «Делай, что хочешь, но сначала распишись в постановлении». Следователь достал из папки заполненный бланк, положил его на стол и пододвинул к Родиону. «Что это?» «Постановление о привлечении гражданина Хромова в качестве обвиняемого». «Не буду я ничего подписывать». «Отказываешься?» «Отказываюсь». «Ну, хорошо», — сказал Нерестов, сдвинул постановление к себе, взял авторучку и стал что-то писать. «У вас нет свидетелей», — сказал Родион. Он и не думал, что этот его укор сможет изменить ситуацию, но следователь неожиданно вздохнул и заявил. «Это плохо». Но вы обязательно что-нибудь придумаете. Свидетели обязательно пояжутся. Почему же их нет сейчас? Как же так? Не успели купить? А может, их не будет и вовсе? Проговорил Нерестов, вернул постановление в папку, сложил руки на столе, наклонился вперед, в упор глянул на Родиона и добавил. Да... Реальных свидетелей не будет, не может быть, но дело есть. Работа идет, пусть вяло. Вяло? Когда-нибудь это дело и вовсе заглохнет, даже до суда не дойдет. Зачем вы мне это говорите? Затем, что задерживать я тебя не стану. Доказательств не хватает. Ты работаешь, трудись и дальше. Но из Москвы не выезжай. Будь со мной на связи. Если уедешь, обвиню тебя в попытке к бегству. И объявлю в розыск. Ты меня понимаешь? Надеюсь, что да. Видимо, Нерестов решил тупо запутать дело, а затем и вовсе спустить его на тормозах. Если честно, я бы тебя с удовольствием закрыл, Хрома. «Но не могу. Поэтому гуляй пока», — произнес он. Из кабинета Родион выходил, чувствуя себя покойником, воскресшим прямо в гробу во время прощания. Уже, казалось бы, все, и вдруг чудо. Он снова возвращается в жизнь. Только вот опасность еще не миновала. Нерешенная проблема могла убить его снова. Не исключено, что в самом прямом смысле этого жуткого слова. Нерешенная проблема находилась на парковке перед зданием прокуратуры. Эдик стоял возле своего авто и с интересом наблюдал за смазливой блондинкой в форменном мундире. Родион просто не мог пройти мимо него. Кулаки у парня чесались невыносимо, но все же он сдержал порыв. Его же закроют, если он устроит драку. Скорее всего, именно этого Эдика добивался. Родион передумал его бить, но Эдик все равно испугался. Он заметил опасность, зайцем запрыгнул в машину, заблокировал за собой все дверцы. Родиону ничего не оставалось, кроме как ударить в боковое стекло мягкой подушкой кулака. «Выходи, подлый трус!» Эдик мотнул головой, завел двигатель и тронул машину с места. «Козёл!» – выкрикнул Родион, не удержался и ударил кулаком по крыше. Но Эдика это не остановило. «Тварь!» Парень не знал, что ему теперь делать. Он хоть и на свободе, но ситуация накалилась до предела. Ему просто необходим был хотя бы дружеский совет. Тамара сейчас в отпуске. Вчера она приехала в Москву. Он мог отправиться к ней. Дверь ему открыла Вика. «А Тамары нет», — сказала она. В этот момент и зазвонил его новый мобильник. «Ты где?» — спросила Тамара. «Вообще-то у тебя». «А позвонить нельзя было, да?» Оказалось, что Тамара уже знала о его аресте, поэтому я отправилась в прокуратуру. Родион разминулся с ней, а ведь мог бы немного подождать, тогда домой они отправились бы вместе. «Жди, я скоро», — сказала она, и послышались короткие гудки. Только тогда Родион подумал, что Эдик мог вернуться к прокуратуре и забрать Тамару, или даже похитить ее. За стол на кухне он садился с отсутствующим видом. «Это Эдик на тебя порчу наводит», — сказала Вика, наливая в кружку кипяток. «Захлебнется пыль глотать». Он от тебя не отстанет. Выход у меня только один. Убить его. И в шутку, и всерьез сказал Родион. Или переключиться на меня. На тебя? Ему Тамара. А тебе? Хотя нет, хрен тебе в одни руки. Я тебе не монетка, чтобы меня разменивать. Но если ты очень хорошо попросишь... «То, может, я еще и подумаю...» «Стебаешься?» «А что мне еще делать, когда ты мимо ходишь?» «А если серьезно, я сама не понимаю, что происходит...» Эдик вцепился в Томку как клещ. «Я думала, на него всего лишь нашло, но там крыша съехала на Томку. Она скоро будет?» «Должна быть!» «А если Эдик ее перехватит?» Вряд ли Вика случайно наступила на больную мозоль. «Не знаю. Надо было за ней ехать. Да разминулись бы мы!» — сказал Родион. «Разминулись бы!» — передразнила его Вика. «Не бабу домой проводить, не ее хахали отставного замочить. Что за мужики нынче пошли?» Родион вовсе не хотел слушать эти причитания, тем более что Вика была права. «Эдик это может и не надо мочить, а вот Тамару встретить нисколько не помешало бы». Для начала Родион позвонил ей, но услышал, что абонент недоступен. Это приблизило его чувство к точке кипения. В груди у парня забурлило, на перепонке надавило изнутри. К троллейбусной остановке Родион шел с оглядкой. К тому же посматривал на машины, проезжающие мимо. Тамара могла воспользоваться такси, тогда они точно разминутся. Но это не самое страшное. Она позвонит ему из дома, он вернется туда, а вот если вообще не появится... Тамара не выходила у него из головы, но он не зевал и вовремя заметил старый москвич, выскочивший из-за дома. Эта машина неслась прямо на него, и если бы Родион вовремя не среагировал, то она размазала бы его по асфальту. Он с зайцем отскочил назад, но успел заметить водителя с кривой малохольной улыбкой. Мужик ничуть не сожалел о случившемся. Более того, получал удовольствие, глядя на растерянного Родиона. Машина стремительно вошла в поворот, выехала на шоссе. Вслед ей полетел камень, который Родион подобрал с земли. Он гулко ударил по крыше, но москвич не остановился. А жаль. Родион очень хотел, чтобы водитель вышел к нему разбираться. По пути к остановке Тамару он не встретил. Подождал минут десять, позвонил Вике. Безрезультатно. Время шло. В его голову лезли мысли, одна мрачнее другой. А Тамара все не появлялась. Бурление чувств достигло точки кипения. Пар давил на нервы, требовал движения. Но куда идти? Если Тамара на маршруте, то они разминутся. А если Эдик ее похитил? Он уже поверил в самое страшное, когда наконец-то появилась Тамара. Она спокойно вышла из троллейбуса, придерживая сумочку, сползающую с плеча. Увидев Родиона, девушка приятно удивилась. Прежде чем взять ее под руку и чмокнуть в щеку, он заглянул в троллейбус. Вдруг там притаился Эдик. «Все нормально?» — спросил Родион. «Если не считать, что тебе предъявили обвинение, может, на тормозах все спустят». Нерестов на это намекал, — сказала она. «Вот видишь». «Это меня и пугает. Что-то нечисто там». «Эдик там, поэтому и нечисто». «Эдик», — эхом отозвалась Тамара. «Ты его видела?» «Нет». «А он был возле прокуратуры». «Я поэтому за тобой пошел, а тебя все нет и нет!» «Как это нет?» — с улыбкой спросила Тамара. «Не знаю, что у Эдика на уме. Вдруг он тебя похитит?» «Не похитил же!» «Да, но предчувствие на клапан давило. Будем надеяться на лучшее. Осторожно!» Они подходили к тому самому дому, из-за которого выскочил москвич. Тогда машина появилась просто из-за угла, А сейчас ее мог скрывать пышный куст сирени. «Что такое?» «В этих дворах бешеные москвичи водятся. В смысле машины. Одна такая меня чуть не сбила, еле увернулся», — сказал Родион. «Думаешь, тебя хотели убить?» Тамара бросила на него тревожный взгляд. «Хотели убить?» Родион задумался. «А вдруг это и в самом деле было покушение на меня?» Но водитель за рулём не похож был на киллера. На сумасшедшего это да, а на хладнокровного убийцу нет. Но киллер, сидевший за рулём, мог всего лишь изображать человека неадекватного, больного на всю голову. «Нет, это вряд ли», — произнёс Родион и огляделся. В подъезд он заходил с опаской, прислушиваясь к звукам на лестнице. Когда открывались створки лифта парень приготовился закрыть собой тамару и отбить нападение ничего подобного не было но в лифте тамара сама закрыла родиона от дурного предчувствия она обняла его прижалась щекой к шее и сказала не бойся все будет хорошо никто нас не тронет ответил он ей лишь после того как они зашли в дом теперь я за тебя не боюсь — А за себя? — спросила Тамара. — Да и за себя. — Эдик, выходи! — внезапно сказала Вика, как будто команду ФАС подала. Тамара вздрогнула, Родион напрягся. Вдруг Эдик тут не один, а с отцовскими головорезами? — Что, страшно стало? — спросила Вика и усмехнулась. Родион кивнул, колко глянул на нее. — Хорошая она девушка, но странная. «Давно уже пора к этому привыкнуть». «Совсем не смешно», — строго сказала Тамара. «А если меня от ваших соплей чуть не стошнило?» «Спичку пожуй», — посоветовал ей Родион. «Спичку себе вставь». Вика задумалась насчет места, подходящего для этого. «Хватит», — одернула ее Тамара. «Я, наверное, пойду», — сказала Родион. Вполне вероятно, что его и на самом деле только что пытались убить. Организовать покушение мог Эдик, возможно, в сговоре со следователем. Нерестов предъявил Родиону обвинения но задерживать не стал. Почему? Уж не потому ли, что у него в планах закрыть дело в связи с гибелью обвиняемого? Там, где белые нитки продаются по сходной цене, удивляться ничему нельзя. «Куда ты пойдешь?» — всполошилась Тамара. «Работы много, если меня не уволили». «Нет, не уволили. Я звонила». «Хорошо будет, если ты еще раз позвонишь Виталию Матвеевичу. Мне бы одному где-нибудь работать», — произнес Родион. «Если его действительно собирались сегодня убить, то киллеры получили заказ на ювелирную работу. Значит, его не будут убивать грубо» с помощью мины или гранаты. По площадям из автомата бить не станут. Но вдруг киллеры сорвутся с цепи. Тогда вместе с ним пострадают Тамара и Вика, или люди, которые будут работать рядом с Родионом. «Работать одному?» Тамара внимательно посмотрела на него. «Мне так будет спокойней». «А если я дико и против меня что-то задумал?» — Ну, не убить же. — А если и правда похитить? — Похитить и изнасиловать, — вставила Вика. — А что, будет о чем вспомнить? — Исчезни! — Тамара с ожесточением глянула на сестру. — Но лучше расслабиться и выйти замуж за Эдика. А за Родиона не волнуйся, я его так уж и быть подберу, — заявила Вика. «Это тебя Эдик попросил?» — спросила Тамара с язвительным подозрением, глянув на сестру. «А он мог меня попросить?» «Кто-то же сказал ему про Родиона, наши с ним отношения». «Я же ни разу не монашка, ко мне можно подъезжать», — проговорила Вика с наигранным весельем, подмигнув Родиону. «Эдик ленье подбивал, любопытствовал. Ты ему все рассказала?» «Не просто же так. В обмен на информацию. Он уперся рогом. Очень хочет тебя вернуть». Вика улыбалась, но при этом смотрела на Тамару всерьез. «Пойдет на все ради этого». «Что значит на все?» «Да то и значит. Я предлагала Родиону решить вопрос. Он отказался». «Какой вопрос?» «Не поняла Тамара». «С Эдиком». Вика провела пальцем по горлу. «Ты это серьезно?» Тамара посмотрела на сестру, перевела взгляд на Родиона. «Я не серьезно. Родион мог бы и включиться, а он сопли жевал. Теперь уже поздно». «Что поздно?» «Поздно под паровоз бросаться, когда он разогнался». «А он разогнался?» обвинения ведь уже предъявили, да?» Вика кивком показала на Родиона. «Чего вы боитесь?» «Родиона чуть машина не сбила», проговорила Тамара, завороженно глядя на сестру. «Ну вот, началось». «Это случайность», сказал Родион. «Аннушка тоже пролила масло совершенно случайно», с усмешкой сказала Вика. «Не говори глупости». Тамара раздраженно глянула на сестру. Я, женщина, могу делать с глупостями все, что мне угодно. Говорить, допускать, приглашать их в гости. А ты мужчина, — Вика ткнула Родиона пальцем в грудь. Тебя за глупости простить нельзя, а за ошибки тем более. Ты правильно все понял. Тебе нужно уйти и решить проблему с Эдиком без нас. А как управишься, так милости просим. вика Тамара качала головой, возмущенно глянула на сестру. Но при этом она в чем-то с ней соглашалась, потому что Вика во многом была права. Родион действительно не имел права подвергать опасности Тамару. — Ты на чьей стороне? — спросил он младшую сестру. — На стороне тех, кто побеждает. Не моргнув глазом, ответила она. — А кто побеждает? — Я сестру Эдику не продам. «Ты это хотел услышать?» Вика посмотрела ему прямо в глаза. Родион кивнул. Он не мог оставить Тамару наедине с продажной шкурой. «Но если она сама захочет к Эдику, то отговаривать ее я не буду». «Я не захочу», заявила Тамара. Но Вика на нее даже не глянула. Она не отрывала глаз от Родиона и сказала... «Так себе и запиши, и проваливай отсюда!» а разве я не об этом говорил?» — спросил Родион, чувствуя себя ведомым. А Вика продолжала вести его. «С нетерпением будем тебя ждать!» — сказала она, открыв дверь. Тамара опечаленно покачала головой, глядя на Родиона. Она всем видом давала понять, что с Викой спорить бесполезно. Эта девчонка создавала вакуум, который вытягивал его из квартиры, но все же он заставил себя задержаться и поцеловал Тамару на прощание. Ее смущала открытая дверь, поэтому она оттолкнула Родиона, однако тут же вцепилась в него, притянула к себе быстро, но страстно поцеловала в ответ и разжала руки. «Я и правда буду тебя ждать», — произнесла Тамара. Нежно провела рукой по его плечу, взяла за рукав футболки и выставила за дверь. Родион почувствовал себя так, как будто сам вылил на себя ведро помоев. И нужно же было заикнуться, что ему нельзя оставаться здесь. О возможном нападении он вспомнил, когда перед ним открылись створки лифта. Из кабинки стремительно вышел высокий мужчина с широким лицом. В его движениях чувствовалась агрессия, и Родион резко пошел на сближение, чтобы в клинче заблокировать длинные руки. Еще он собирался рубануть противника локтем в солнечное сплетение, но мужчина испуганно шарахнулся от него. Тогда Родион испохватился. Никакой это не киллер. У него даже оружия не было. Родион не стал его бить. Зажал в угол кабинки, предплечьем силой надавил на ключицы и спросил. «Ты здесь живёшь?» «Да, на двадцать шестой!» «Ну, давай!» Родион выпустил мужчину, дождался, когда он откроет своим ключом квартиру под номером двадцать шесть, и только потом зашёл в кабинку. «Псих!» — донеслось ему вслед. Родион вышел из подъезда, услышал шум справа от себя и напрягся. Кто-то рвался к нему со стороны палисадника. Этот человек был уже близко. Родион резко повернулся навстречу опасности и увидел чахлого мужчину в женской широкополой шляпе. Красное потное лицо, тяжелое дыхание, мокрая футболка, а в руке лопата. Мужчина куда-то спешил. Торопливо перелезал через сварное ограждение примерно полуметровой высоты. В этот момент Родион и мог ударить его ногой с прыжка но вовремя опомнился. Пружина так и не разжалась. Мужчина заметил опасное движение с его стороны, испугался, но назад не сдал. Он перелез через заборчик и бочком, чуть ли не прижимаясь спиной к стене, втиснулся в дверной проем. Родион проводил его взглядом, повернулся, собираясь продолжить путь, и нос к носу столкнулся с крупной круглолицей женщиной, которая пёрла на него с двумя тяжёлыми пакетами в руках. Она находилась так близко от него, что Родион едва удержался, чтобы не отпрыгнуть от неё. Он встревоженно дёрнулся, чем всполошил женщину. Но шарахаться она от него не стала, напротив, усилила натиск. Эта особость с силой толкнула Родиона плечом и сдвинула в сторону, едва не развернула вокруг оси. Ощущение было такое, как будто его танком зацепило. Женщина буркнула что-то себе под нос и скрылась в подъезде. Родион пожал плечами и продолжил путь. То одно, то другое, то третье. Во всех случаях тревоги оказались совершенно напрасными, зато смешными. Вот повеселилась бы Вика, если бы узнала, как Родион реагировал на ложную опасность. Парень вышел на тротуар, тянущийся вдоль дома. Остановился, повернулся, вскинул голову и посмотрел вверх. Из окна на седьмом этаже выглядывала Вика. Он услышал шум справа от себя, повернулся и увидел тележку, которую с грохотом катил на него узбек в тюбетейке. Картонные коробки с мусором, уголки, метла, все такое. В ящике вполне могла находиться и бомба. Родион подумал об этом и невесело усмехнулся. Надо же, сам себя застращал, скоро от обычного ветра шарахаться будет. Он мог бы остановить тележку и справился бы с дворником, но всего лишь сошел с тротуара и снова глянул на окно, из которого за ним наблюдала Вика. «Почему бы не посмеяться над самим собой и не послать ей воздушный поцелуй? Пусть она передаст его Тамаре». Вика замахала рукой, как будто предупреждала его о чем-то. Родион поморщился. это особо нашла в нем слабое звено и теперь издевалась в свое удовольствие. Новую опасность придумала, чтобы он шарахнулся от нее. Но в то же время этих опасностей было слишком много. Четыре таких пассажа за короткий промежуток времени. Что это, совпадение? Но разве женщина с тяжелыми пакетами могла кому-то подыгрывать? А дворник? Мужик с лопатами? Да и зачем кому-то нанимать их? Конечно же, совпадение. Или закон подлости на встревоженную голову. Родион услышал шум приближающейся машины но решил не спешить, чтобы не насмешить судьбу и Вику. Снаряд два раза в одну воронку не падает. Киллер не станет дважды использовать один и тот же прием. Никто не собирался его сбивать. И неторопливо шагнул к тротуару. Машина быстро шла прямо на него. Когда Родион понял, что столкновение неизбежно, было уже поздно. Как и в прошлый раз, он попытался уйти от опасности в прыжке, но сильный удар в бок швырнул его на тротуар, лицом в асфальт.